Еджипт-Айланд, Америка, 3. Штат Луизиана на юге Америки, где произошло много трагических событий с чернокожими рабами, насильно привезенными из Африки в прошлом веке. Там, где в Мексиканский залив впадает могучая Миссисипи, текущая сюда из глубины континента, чтобы напоить хлопковые плантации, стоит город Новый Орлеан. Много южнее его находится скалистый мыс Бичпойнт, Он расположен далеко от основных шоссе, плавать там особенно негде, и мало кто сюда заезжает. На Бичпоинт, в окружении вечно волнующегося моря, есть место, далеко вдающееся в Мексиканский залив, напротив которого из моря торчит скалистый островок. Расстояние от конца мыса до островка едва ли больше 20 метров, но глубины в этом месте большие, и во время прилива в этом крохотном проливе поднимается волнение и образуются водовороты. Под шум бьющихся оскалы волн с белыми барашками здесь несколько раз в день разворачивается шоу пугающее прохожих. В радиусе 10 миль от острова нет никакого жилья. Но те, кто знает о существовании этого острова, называют его между собой Ижиптайленд Египетский остров. Это потому что на скалистом острове возвышается необычное строение. Пирамида. И это непростая пирамида она прозрачна построенная из железа и закаленного стекла. Но прозрачна она не вся. Нижняя ее половина, как в Египте, аккуратно сложена из камня, а вот верхняя, как уже было сказано, прозрачная и представляет собой стекленный железный каркас. По слухам, человек, который недавно приобрел это сооружение, нанял работников отполировать верхнюю часть, и стало понятно, что она сделана из стекла а до этого долгое время она была покрыта пылью, и при беглом взгляде об этом невозможно было догадаться. Поговаривают, что пирамиду построил какой-то странный ученый, который давно куда-то исчез и, по слухам, умер где-то за границей. Никто не знает, для чего он построил это здание на скалистом берегу вдали от людского жилья. В Новом Орлеане пирамиду считают уникальным плодом творчества безумца. Иджит Айленд около Бичпоинт, состоящий на нем пирамидой, привлекает поэтически настроенных людей, пытающихся хоть ненадолго оторваться от рутины будней. Весь бичпоинт представляет собой сплошную скалу, через него не пролегает автомобильных дорог к морю, и желающим посмотреть на Иджипт Айленд и пирамиду ничего не остается, как бросив машину в отдалении и с трудом пробираться к морю по серым скалам кое-где поросшим травой. На пути встречаются крутые подъемы и спуски, очень узкие проходы. Поэтому пронести на себе за один раз необходимые вещи сложно, как и невозможно использовать багажную тележку. Любопытствующим приходится класть на дорогу не менее получаса. Не проще ли подплыть к острову по морю? Нет. Весь остров окружают скалы, между которыми бушуют волны, и пристать некуда. Но говорят, что ради вида открывающегося с оконечности мыса стоит совершить трудный переход по скалам. Утром море сверкает, как будто по нему рассыпали тысячи монет. Волны с белыми гребешками, набегающие на берег внизу, напоминают белое полотно, обшитое кружевами. А на вершине скалистого острова возвышается стеклянная пирамида. Она господствовала над окружающим пейзажем, разрезая голубое небо своими острыми гранями. И сейчас, очищенная от пыли, отбрасывает во все стороны солнечные блики, подобно хрустальному сосуду. Поэтому и известна как хрустальная. Во время отлива на скалистом берегу на разной высоте образовываются озерца самых причудливых форм, и в каждом из них отражается по маленькой сверкающей пирамиде. Место пустынное. Ничто не напоминает о присутствии человека. Только свободно гуляет морской бриз, свистя в ушах на разные лады. На каждого, кто задерживается на скалах подольше, это производит такое впечатление, что невозможно оторваться от вида, который создавался вовсе не в расчете на посторонних зрителей. Это не музей, не храм, но кажется, что в мире больше негде увидеть создание человеческих рук, столь близкое к божественному. Внутри прозрачной пирамиды, подобно редкой драгоценности в витрине, почему-то помещается черная скала. Рядом стоит еще одно странное каменное сооружение. Судя по расположенным там и сам маленьким оконцам, оно предназначалось для жилья, но если смотреть издалека, то кажется, что это увеличенная копия индейского тотемного столба. Наверху башни видны поручни и крыша. Видимо, она служила смотровой площадкой. К площадке ведет открытая лестница, спиральные ленты, обвивающие башню по внешней стене. Эта спиральная лестница служит единственным украшением неприветливого тотемного столба. Двери на лестнице были сделаны, видимо, в тех местах, где она пересекается с устроенными внутри межэтажными перекрытиями. Поэтому открываются они с разных сторон башни. Подвесной мост соединяет смотровую площадку на башне с серединой пирамиды, примерно на том уровне, где начинается ее стеклянная часть. Пользуясь этим мостом, судя по всему, можно ходить между пирамидой и каменной башней, не спускаясь на землю. Остров представляет собой голую скалу, на которой нет ни деревьев, ни травы. Сооруженные на таком тесном островке огромная пирамида и каменная башня почти не оставили вокруг себя свободного пространства. Но если бы оно и было... На скалах не получилось бы устроить газон или разбить уютный сад. И вот этот самый Эджипт-Айленд соединяет с Бичпоинт мост несколько странного вида. Он, подобный японским мостам, имеет форму сильно выгнутой вверх дуги. Из-за этого стоило бы больших трудов пройти по нему с грузовой тележкой, если бы ее удалось дотолкать до этого места. Было время, когда не только лирически настроенные персонажи, но и просто живущие неподалеку люди сильно интересовались пирамидой и часто сюда заглядывали. Дело в том, что по улицам Нового Орлеана поползли слухи, будто в пирамиде спрятаны огромные сокровища, не уступающие богатствам фараонов. В 1984 году пирамида с башней долгое время пустовали и стояли запертыми, поскольку их строитель куда-то пропал. Между поручнями у входа на японский мост повесили цепи железную сетку. Говорили, что построивший эти странные сооружения эксцентричный ученый-египтолог, приходившийся наследником магнату Алексону, приехавшему в конце прошлого века из Англии и разбогатевшему на производстве железа и оружия, через два года после начала стройки, спятил. Подобно знаменитому сумасшедшему королю Баварии, он готов был спустить на подобное развлечение свое безмерное состояние. Имеется в виду Людвиг II, который занимал баварский трон в 1864-1886 годах. И вот он пропал. Нет ничего странного в том, что возник слух, будто в сооружениях, на которые он потратил все свое личное состояние, спрятана часть богатств семьи Алексон. На юге семьи, разбогатевшие на работорговле, нередко прятали сокровища под полом своих домов. Его увлечение Египтом, проявившееся в любви к пирамидам и мумиам, могло вызвать в памяти людей воспоминания о таких историях. В 1984-85 годах пирамида и каменная башня на Иджипт-Айленд серьезно пострадали от грабителей. Цепи-сетку у входа на мост разрезали, железные двери на фасаде пирамиды без беззастенчиво взломали. В пустой, как авиационный ангар пирамиды, обшарили каждый угол, нарыли ям в полу. В башне тоже взломали все двери. Многочисленные искатели сокровищ обследовали каждую комнату. После этого они перебрались по мосту к пирамиде и взломали ведущую туда решетчатую, наподобие львиной клетки, дверь. Конструкции, сделанные из закаленного стекла и не поддававшиеся даже ударам молота, остались целы. За дверью обнаружилось неожиданное пустынное пространство, покрытое щебнем, словно поверхность Луны. Выглядело это так, будто сюда принесли камни сокрестных скал и залили цементом. Дорожка, начавшаяся от подвесного моста, продолжалась внутри пирамиды в виде углубления между каменных обломков и заканчивалась, уперевшись в нависшую над ней скалу. На скальной поверхности от большой скалы к мосту пролегали две пугающие параллельные трещины, и если со всеми предосторожностями подойти и заглянуть в них, можно было увидеть пол первого этажа, засыпанный песком африканской пустыни. В стеклянной пирамиде всего два этажа. Первый, засыпанный по полу африканским песком, и второй, сформированный скальными камнями. И несмотря на усилия множества людей, нигде не удалось обнаружить ни сокровищ, ни драгоценностей. Январь 1986 года. Появилась группа людей, которая в течение нескольких дней активно разрушала каменную кладку северной стены пирамиды в 20 метрах выше поверхности Земли. У этих людей были с собой каски с фонарями, аккумуляторы и электрогенераторы, электрические отбойные молотки, работали они круглые сутки без перерыва, ломая кладку в тех местах, где ее характер отличался от основного массива пирамиды. Там было два слоя камней, сложенных в виде треугольной крыши, и выглядело это как вход, ведущий вглубь пирамиды. Очень похожее на это место есть на одной из сторон Великой пирамиды Хуфу в Египте. Это место известно как вход в коридор, ведущий к находящимся внутри пирамиды комнате царя, комнате царицы, подземной комнате. Только вот в Великой пирамиде этот главный вход так и не был открыт, и не через него туда попадали исследователи. Он был долгое время загорожен сложенными перед ним камнями, и никто не знал, что за ними строители соорудили подлинный вход. Известный нам сейчас вход в пирамиду называется пролом Аль-Мамуна. Его в IX веке пробил человек с таким именем, движимый своей интуицией. По случайности, этот пролом совпал с восходящим коридором внутри пирамиды, и именно он стал известен во всем мире. Сейчас и туристы, и исследователи попадают в пирамиду именно через этот пролом Аль-Мамуна. Есть предание, что Аль-Мамун многократно докрасно раскалял камни огнем, а затем поливал их уксусом, чтобы было легче ломать. Через обнаруженный им таким образом коридор вышли к подлинному главному входу, который сейчас расчищен от закрывавших его камней. Но здесь, в новой пирамиде на еджипт в США, нет пролома Аль-Мамуна. За исключением этого пролома она полностью воспроизводит нынешний вид Великой пирамиды со снятой каменной облицовкой и разобранной защитной кладкой главного входа. Люди, пришедшие сюда с отбойными молотками, не были обременены детальными знаниями о пирамиде Хуфу. сомнительно, чтобы они вообще понимали, что при сооружении стеклянной пирамиды из многочисленных египетских пирамид за образец была взята именно эта. Но они каким-то образом догадались, что единственное место, где на одной из ее сторон камни сложены треугольником, может быть входом вовнутрь. Поэтому они на неделю отвлеклись от своего основного занятия — сноса старых зданий и втроем принялись за пирамиду. К тому времени сюда приезжало уже много искателей из Нового Орлеана, но они так ничего и не нашли. Поэтому троица пришла к выводу, что если в пирамиде спрятано сокровище, то оно может быть только внутри каменной кладки. Трое приятелей договорились, что если найдут драгоценности, то поделят их между собой поровну. Может быть, купят на них яхту во Флориде и все такое. «Ты видел египетские пирамиды?» — спросил один из них у приятеля, выключив отбойный молоток. «Нет», — ответил тот. «Если б я мог поехать за границу, то отправился бы скорее не в Египет, а в Японию. На гейш посмотреть. Хотя неплохо и в Бразилию». «Я никогда не слышал, чтобы в Египте были классные девчонки», — подключился к разговору третий. «Пора передохнуть», — сказал первый. Положил инструмент. Вышел наружу на освещенное луной пространство и сел на камни двумя ступенями ниже. Двое приятелей последовали за ним. «Доезжай ты куда хочешь, в Бразилию, в Японию. Но вот если найдем сокровища, можем мы их взять себе?» «Если что-то нашел, можешь положить себе в карман. Думаешь, есть в мире такой болван, который понесет в полицию 100 долларов, если найдет их на улице? Это заброшенный дом, а на такие ни у кого нет прав». Но этот-то дом построил спятивший ученый из семьи нашего американского оружейного магната, нет? Права на дом принадлежат этой семье. Да не о чем тут беспокоиться. Ладно, если есть, тут сокровища. Никто ведь об этом не знает, кроме спятившего ученого, который их спрятал. Найдем их, увезем в Южную Америку и заживем. Над пирамидой у подножья которой они сидели сияла полная луна. Она отражалась в небольших заводях поодаль от пирамиды, оставшихся после отлива. Так ведь поговаривают, будто семья Магната Алексона проклята. Будто в доме этого деятеля из Филадельфии, который перебрался к нам из Англии, до сих пор бродят призраки. С чего бы это? Да вроде в их дом каждую ночь приходят призраки индейцев, негров, солдат-северян, убитых оружием, которое сделал Алексон. Рассказывают, что поэтому в их доме коридоры устроены как лабиринты, чтобы души умерших не могли найти пути. Ты что, сам это видел? Да, это точно я тебе говорю. На той неделе по телевизору показывали. Кто-то из семьи сошел с ума и застрелил горничную, и поэтому к ним в горничные никто идти не хочет. Я тоже про это слышал. Вроде бы Роберт Алексон, сын основателя фирмы, утонул в Атлантическом океане на Титанике. У него тоже с головой было не все в порядке. Вся их семья проклята. Да, это все до внешней истории. «Сейчас никто не убивает индейцев и негров», — сказал первый. Алексоны на Вьетнамской войне сильно нажились. Выпускали оружие массового поражения. Его с самого начала применяли во Вьетнаме и поубивали массу народу. Слышали про гербициды? Их тоже выпускала компания Алексона. «От них нет спасения», — подвел итог собеседник. Вдалеке послышался шум начинающегося прилива. Вот и получается, что в этой семье все прокляты, и один за другим сходят с ума, и кто-то начинает сооружать такие странные конструкции. Хорошо, что мы не богачи. Богатых ненавидят. Но почему Египет? Может, из-за проклятия? Ведь оно грозит всякому, кто разорит могилу египетского царя. Вон из этого проклятия умерли ученые и их покровители из английской знати, которые разрыли могилу Татун-Хамона, или как его там звали. Ладно, хватит этих жутких историй. Надо дело поскорее закончить. Через пару часов пора возвращаться в палатку, поспать малость. Троица поднялась на ноги. Включили фонари на касках, углубились в и запустили свои инструменты. Мертвую тишину ночи, властвовавшую над окрестностями, сотряс грохот отбойных молотков. Они уже довольно далеко продвинулись вглубь. Двое рабочих выбрасывали наружу обломки камней и подпирали потолок железными опорами, чтобы он не обвалился. Глубина туннеля достигла нескольких ярдов, но стоило раздробить один камень и вытащить обломки, как за ним оказывался следующий. "Эй, ты говорил, что внутри пирамиды есть коридор", сказал один из них, выключив отбойный молоток и утирая пот. Так было сказано в книге, которую я читал в школьной библиотеке. Но никакого коридора тут нет. «Сколько недолбимо, вокруг одни камни!» «Если подумать, эта пирамида внутри должна быть пустой, как консервная банка. Там достаточно места, чтобы построить коридор», — сказал другой. Темноту туннеля наполняла каменная пыль, и никому не хотелось в ней долго торчать. Свет фонарей на их касках превратился в узкие белые лучи. «Давай еще немного подолбим. Я заметил, что звук молотка изменился. Наверняка впереди пустота». «Точно? Коридор там или нет, наверняка не скажу, но пустота есть, точно». «Гарантируешь? Пожалуй». «Ладно, пройдем еще один камень. Но если за ним снова такой же, то на сегодня хватит». Он поднял отбойный молоток. Товарищи приготовили железные трубы для опор. Обломки камня грузили в тачку и, вывези из туннеля, сбрасывали под уклон. «Звук изменился!» — крикнул мужчина, орудовавший отбойным молотком. «Что, мужики, готовы стать миллиардерами?» Приятели воодушевились и заработали активнее. «Ого!» — шедший первым мужчина чуть не упал вперед. Ударник его отбойного молотка провалился в пустоту. «Вот оно! Мы сделали это!» — закричал мужчина, вдыхая пыль. Остальные двое тоже издали радостный крик, заплясали и ударили по рукам. «Спокойно, спокойно!» — сказал сам себе мужчина с отбойным молотком. Обломки камня сыпались под ноги. «Это надо вытащить наружу! Дайте-ка железяку скорее!» Выключив молоток и опустив его к ногам, он с силой сунул стальной стержень в отверстие и, используя его как рычаг, попытался вывернуть камень наружу. «Давай сюда, я попробую!» Двое, стоявшие сзади, схватились за стержень. Сейчас, когда цель оказалась перед глазами, они не могли стоять спокойно. «Набрось канат, я потяну отсюда!» Мужчина с молотком просунул канат в щель и закрепил вокруг камня. Двое ухватились за оба его конца и с криком потянули изо всех сил. В результате их общих усилий часть расколовшегося на три куска камня с грохотом вывалилась вперед. На его месте открылось отверстие, через которое мог бы пролезть разве что младенец, и в лица мужчин со свистом ударила волна сырого воздуха. Воздух был холодный и нес легкий запах моря. К нему примешивался запах гниения. От этого вида и запаха в душах мужчин появилось неспокойное предчувствие, что сейчас что-то произойдет. «Ладно, это надо вытащить наружу, а потом расширим дыру, чтобы мы могли туда пролезть». Мужчина снова взялся за отбойный молоток. Его воодушевляла мысль, что их многодневный труд наконец вознагражден. Он был уверен, что в глубине этого хода, который они все-таки нашли, спрятана часть сокровищ семьи Алексон, проклятых производителей оружия. Шум отбойного молотка снова отозвался громким эхом в глубине хода, и когда молоток на мгновение останавливался, его отзвуки возвращались через пролом, словно из глубин земли. Под напором отбойного молотка и железного рычага осколки камня падали на пол, и, наконец, образовалось отверстие, через которое мог пролезть взрослый мужчина. «Так, готово. Осталось вытащить эти камни наружу, и мы, флоридские яхтсмены!» Друзья грузили обломки камня на тачку и вывозили наружу с грохотом, сбрасывая их вниз по склону. Наконец, от входа до полости получился хоть и узкий, но проходимый туннель. Только сама полость была еще уже туннеля и явно неприродного происхождения. Стены ее были образованы вертикально разрезанными, как слоеный торт ножом, бесчисленными камнями. Поверхности пола и потолка аккуратно выложены. Ширина и высота были примерно одинаковы, и весь коридор уходил вниз под довольно значительным углом. «Эй, Бобби, как ты и говорил, коридор-то есть, только куда он ведет? Бобби, что про это сказано в книжке, которую ты читал?» В конце коридора должны быть комнаты царя и царицы. Далеко? Не знаю, забыл. Если драгоценности есть, они должны быть там, узко тут. Придется пригнуться. Кто пойдет первым? Ты, наверное. А кто читал в библиотеке про пирамиды? Кроме тебя здесь никто не знает, что там в конце коридора. Нет, не хочу, чтобы меня прокляли. Проклянут всех троих разом. «Эй, погоди, погоди! Не слышишь?» Мужчина остановил приятелей, расставив руки в стороны. «Не может быть!» Они напрягли слух. И точно, из глубины коридора доносился какой-то шум. «Слышите?» «Ерунда померещилась!» «Ты что, правда не слышишь?» «Точно! Какие-то звуки!» «Что ты думаешь, у всех троих галлюцинации?» От испуга они перешли на шепот. «Мы все устали, а из этих разговоров про богатство Алексона и проклятие египетских царей крыша немного поехала. Ведь не может быть, чтобы за этой стеной, которую мы долбили, столько дней кто-то жил. Другого-то входа сюда нет?» Вдруг в глубине темного туннеля появился слабый отблеск света. Сначала он выглядел, как огонек сигареты но, постепенно подрагивая, увеличился в размерах и стал приближаться. «Что за черт?» — пробормотал один из них, вглядываясь в темноту коридора, расширившимися от ужаса глазами. «Дьявольщина какая-то!» Свет продолжал приближаться. Похоже, это было пламя. Кто-то с горящим факелом в руках двигался по темному коридору в их сторону. «Что это?» Дрожащим голосом проговорил кто-то из них. Ничего не понимающих друзей охватил страх. Звуки шагов несущего факел были необычны. Они напоминали хлюпанье или чавканье, как будто он тащил что-то мокрое. Друзей моментально охватило ощущение, что к ним движется не человек. Свет факела был уже совсем близко. Лучи от фонарей на касках осветили приблизившееся к ним существо. В туннель, по которому пятились искатели сокровищ, вошло чудовище. От него пахло сыростью и гнилью. Трое с широко открытыми в крике ужаса сортами, едва могли стоять на ногах. Никто из них не мог предположить такого поворота событий. Освещённое пламенем факела и фонарями на касках лицо существа не походило на человеческое. Огромные, как стеклянные шары, глаза сверкали. На темени не было ни волоска, а посередине его проходила глубокая борозда. Челюсти выступали далеко вперед. На месте носа виднелась темная дыра. Прямо под ней была щель, внутри которой сверкал ряд белых зубов. Разрез рта пересекал обе щеки, доходя до ушей. Но там, где должны были быть уши, выступали только небольшие куски плоти а заостренные, как у волка, уши торчали по сторонам наверху головы. И странным образом, все это было совершенно мокрым. Когда огромный, похожий на рану, рот широко открылся и раздался похожий на скрип голос, ужас людей достиг предела. Один из них с воплями побежал прочь, двое остальных рефлекторно помчались за ним. Выскочив из туннеля, они кубарем скатились по каменному склону пирамиды. Отбежав на порядочное расстояние, обернулись. У вырытого ими входа на середине пирамиды виднелось небольшое пламя от факела, которое, видимо, подняло над головой чудовище. Прямо над ним на небе сверкала полная летняя луна. На бегу один из мужчин вспомнил звуки, которые они только что услышали. И ему показалось, что этот скрипучий голос, исходивший из огромного рта чудовища, произнес какие-то слова произнёс тихо, и разобрать их было сложно. Но они походили на испанские «Por fin estoy libre!» «Наконец, я свободен!» Потом пробитый ими вход в пирамиду обследовала полиция Нового Орлеана. В конце его начинался узкий туннель, который вёл в южном направлении с уклоном 26 градусов. Тщательно построенный ход имел гладкие стены, гладкий пол и потолок, но через 10 ярдов он заканчивался тупиком. Двигаться по нему дальше не позволяла стена из камней, скрепленных цементом. Внутри пирамиды было абсолютно пустое просторное помещение, и стены, сложенные из камня, не могли быть особенно толстыми, поэтому полиция сочла вполне естественным, что ход заканчивается в этом месте. Но тогда получается, что чудовище, которое видели мужчины, несколько лет скрывалось в этом небольшом окруженном камнями пространстве. К тому же в коридоре не было даже маленького отверстия для допуска воздуха. В коридоре не обнаружили никаких следов длительного пребывания живого существа. Значит, если чудовище все-таки живое существо, оно провело долгие годы в тесном помещении, не дыша, без воды и пищи, подобно личинке цикады, Это, само собой, ни у кого не укладывалось в сознании. Поэтому городская полиция вынесла вполне естественное в такой ситуации заключение. А именно, не поверила показаниям мужчин, решив, что им все почудилось. Хотя в проходе длиной 10 ярдов не обнаружилось никаких следов пребывания живого существа, на стене справа от конца тупика нашли следующую надпись на испанском. «Если этот каменный дом и служит кому-нибудь гробом, то всего лишь маленькому пузырьку в пене на поверхности великого потока истории, а не фараону. Хозяин этого дома — посланец подземного мира, вершащий суд истории. Преодолевая время и пространство, я буду подниматься из подземного мира, пока на земле будут зарождаться и гибнуть цивилизации. После этого стали появляться показания людей, видевших чудовище, в разных местах Бичпоинт.